Перевоплощение. Баст. Происхождение египетское. Мифология. Баст египетская богиня-кошка, которая повелевает магией и удовольствием. Впервые она появилась в виде божественной львицы, заступницы египтян в битве. Когда домашние кошки заняли видное положение и получили свой статус в египетской культуре, с низким уважением за их благородство и чистоту, а также за контроль над численностью грызунов, а значит, и за защиту человеческого населения от болезней, Баст трансформировалась в богиню с кошачьим обликом. Кошки были священными животными для египтян и для небожительницы. Их охраняли и даже мумифицировали. Делая захоронения в осыпальницах, в честь Баст, любительницы красоты и удовольствий, возвели великолепный храм в Бубастисе, древней столице Египта. Богине поклонялись во время дикого ежегодного фестиваля, на котором лодки сплавлялись вверх по Нилу к её храму. На лодках в основном были женщины, потому что Баст покровительствует женственности. Они танцевали забавные танцы и задирали юбки. Чтобы развеселить собравшихся на берегу участников праздника, смех, который так любит Баст, прогоняет горе и сулит исцеление. Возови к Баст, когда ты хочешь заново открыть удовольствие и радость смеха, чтобы преодолеть своё горе.